Глава 13 СССР, Москва. 22 сентября 1945 года. Проводив друга и дождавшись, когда транспортный самолет исчезнет в прозрачном осеннем небе, Старцев сел на задний диван служебного ЗИСа и через час небольшим вошел в свой кабинет на Петровке. Лицо его оставалось мрачным на протяжении всей поездки и в кои-то веки он не мог быстро разобраться в причине подавленного настроения. Вроде бы все складывалось неплохо. на зло охлынувшему в страну потоку неучтенного трофейного оружия. на зло новым бандам из бывших фронтовиков с искалеченной психикой. на зло неприличной статистики преступлений. Невзирая на все это, оперативно-розыскные группы московского уголовного розыска работали днем и ночью, практически без выходных и праздников, и результат не заставил себя ждать. В последний месяц появилась устойчивая положительная тенденция, которую заметили даже в Наркомате внутренних дел СССР. Заместитель наркома Василий Чернышов Чернышов Василий Васильевич – советский деятель госбезопасности, генерал-полковник 1945 года, заместитель наркома внутренних дел СССР с 1937 по 1946 год непосредственно курировавший Мур, намедне лично поблагодарил комиссару Урусова за очевидные успехи. Пыхтя папиросой, Иван резко мотнул головой, словно вытряхивая из черепной коробки, надоевший официоз со всеми графиками, показателями, статистикой и прочей шелухой. Только сейчас пришло ясное осознание, что беспокойство накатывало всякий раз, когда мысли крутились вокруг Василькова, его внезапные командировки и странной череды убийств в Берлине. Сумеет ли Сашка справиться в одиночку? Найдет ли нужные нити, столь необходимые в любом расследовании? Успеет ли докопаться до сути в поставленный маршалом Жуковым срок? Размышлял старцев, сидя в своем кабинете. Последний и самый важный вопрос прозвучал в виде нервного шепота. Черт! А не отправил ли я единственного друга на верную погибель? Вздохнув, он затушил в пепельнице окурок и посмотрел на часы. Наступило время обеда. Убрав рабочие документы в сейф, он подошел к шкафу, открыл левую дверцу. На средней полке поблескивала стеклянным боком початая бутылка столичной. Иван плеснул водку в стакан, обхватил его широкой ладонью и отчетливо вспомнил, как Сашка склонил голову против воздушного потока и, придерживая рукой шляпу, шагал к самолету. Дай бог нам еще свидеться, обняться и посидеть задним столом. «За тебя, Саня!» Выдохнув, он залпом выпил водку, занюхал рукавом и, постукивая трости по паркету, направился к двери. В служебной столовой мура даже в обеденное время народу было немного. Оперативники гонялись в мыле по Москве в поисках преступников, свидетелей, потерпевших. Они выезжали на места совершенных преступлений, собирали доказательства, опрашивали население, копались в архивах. Своевременно попасть на обед в муровскую столовку при таком нездоровом распорядке считалось большой удачей. Для высшего руководства мура в столовой имелся отдельный кабинет со столом на шесть персон. Все честь по чести. Закуток с раковиной и свежим полотенцем, вешалка. По стенам натюрморты, на столе ваза с фруктами и графин с прохладным квасом. С недавних пор старцев стал вторым человеком в муре. Однако к кабинетной изоляции и стерильности так и не привык. Тянуло к людям, к толчее, к настоящей жизни. Потому и шел в общий зал, становился в очередь к раздаче, а потом, отыскав свободный столик, наслаждался обедом. Хлебая из алюминиевой тарелки борщ, Иван опять вспоминал фронтового друга, когда сбоку подрулил с подносом Василий Егоров. «Свободный, Иван Харитонович?» «Присаживайся, чего спрашиваешь?» Устроившись напротив, Василий бросил на соседний стул пухлый планшет и, глядя на обильно политые подливкой макароны с гуляшом, потер в предвкушении сытного обеда ладони. «Красота! Я уж думал, до старости буду жевать полбиную кашу с половинкой сосиски!» заявил он, вооружившись вилкой, и, перемешивая макароны с подливой, добавил. «Повезло мне сегодня, однако! Думал, до вечера проторчу оценщика, а он за час управился». Сунув в рот ломтик хлеба, Егоров приступил к обеду. По лицу его блуждала восторженная улыбка. Со второй половины сентября сотрудники Мура с радостным удивлением подмечали благие перемены в столовке. Если раньше меню ограничивалось одним первым блюдом и одним вторым, то теперь выбор увеличился до пяти-шести блюд. При этом порции стали больше, а пища несравненно вкуснее. Ларчик раскрывался просто. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции последнего оплота фашизма – Японии, что ознаменовало окончание Второй мировой войны. Нужда в огромной численности вооруженных сил отпала, началась массовая демобилизация. Потоки снабжения перераспределились, и немалая часть продовольствия пошла в города и веси. Уже с середины сентября заметно расширился ассортимент продуктов в магазинах. А немногим позже изменения к лучшему почувствовали посетители столовых, кафе и ресторанов. Иван уточнил. «У твоей группы убийство на белорусском?» Егоров кивнул, потому как мощные челюсти перемалывали кусочки свинины. «Сдвиги есть?» Снова кивок. «Ладно, ешь спокойно, потом расскажешь». Иван неспешно расправился с наваристым борщом и поставил перед собой стакан с компотом, накрытый румяной булочкой. Наконец, тарелка Егорова опустела. Допив компот, он промокнул губы платком и с довольной улыбкой пояснил. «Главный сдвиг Ваня в том, что задержали Гришу гвоздя. Помнишь такого?» «Помню. Но ведь он не мокрушник». «Да, Гриша-банщик». Банщик — на жаргоне вокзальный вор, специализирующийся на кражах ручного багажа. И был задержан с чемоданом убитого подполковника недалеко от белорусского вокзала. Брови Старцева приподнялись. «Ну-ка, поподробнее?» От убийства Гриша само собой открещивается. «Я не я, лошадь не моя, и сам я не извозчик. Он упрям, но с ним работают, и скоро будет результат». «Ты упомянул ценщика». «Гриша прихватил что-то ценное?» «Не просто ценное, Ваня, а уникальное». Егоров вынул из планшета белую трепицу. Бережно развернув ее, он положил на стол довольно большой наградной знак в виде тевтонского креста, наложенного на восьмиконечную звезду. И крест и звезда сверкали драгоценными камнями. Один зубчатый край звезды почему-то был поцарапан, словно им пытались что-то перепилить. Иван с любопытством рассматривал орден, не прикасаясь к нему. «И что сказал оценщик?» В руках Егорова появилось заключение, напечатанное на пишущей машинке. «Мы думали, что это орден», — сказал он. «А это оказался отличительный знак главного маршала Тевтонского ордена». «Главного маршала?» — наморщил лоб Иван. «Но это...» В общем, по словам оценщика, этот дядька руководил всей военной деятельностью в Ордене. Понятно. Что по оценке? Егоров зачитал. Знак изготовлен, предположительно, в конце XIV – начале XV века. Звезда, выполненная из серебра, крест из золота высшей пробы. Крест украшен четырьмя необработанными рубинами. На лучах звезды закреплены 72 бриллианта. В центре креста помещен герб Тевтонского ордена. Белый геральдический щит испанской формы, обрамленный узкой золотой каймой. Чистая оценочная стоимость может варьироваться от 500 до 600 тысяч американских долларов. Художественно-историческая и культурная ценности значительно выше. «До 600 тысяч американских долларов», – прошептал Старцев. С 37 -го года один доллар приравнен к пяти советским рублям и тридцати копейкам. «Итого три миллиона сто тысяч целковых», — подытожил Егоров. «Это ж какие деньжище? Внезапно Иван замер, глядя куда-то в глухую стену столовой. Потом перевел взгляд на Егорова и потребовал. «Ну-ка, просвети меня относительно убитого подполковника. Что нашли в его карманах?» Все ценное выгребли банщики. Осталось около пяти рублей мелочи, расческа, платок, пара писем, фотографии семьи. «Вася, меня интересует железнодорожный билет или воинское требование на проезд?» «Было при нем такое», — кивнул Егоров. Взгляд Ивана сделался острым. Он заметно напрягся, лицо его потемнело, и он монотонно проговорил. «Он в воинском эшелоне выехал из Берлина». «В Минске пересел на пассажирский поезд и доехал до Москвы, верно?» Василий, выражая уважение, качнул головой. «А ты не теряешь хватку?» «Это не самая сложная задачка из тех, что мы с тобой решали. Если подполковник околачивался возле вокзала, да еще при чемодане, значит, недавно сошел с поезда. Если вокзал белорусский, значит, поезд прибыл с западного направления». Если в чемодане припрятана тефтонская побрякушка, значит, служил товарищ подполковник в советской зоне оккупации Германии. Ну а пассажирских поездов оттуда еще не запустили. Значит, добирался он на перекладных через Минск». «Черт, безупречная логика!» — засмеялся Егоров. Лицо Старцева оставалось серьезным. Поднимаясь за стола, он перебил. «Вот что, Василий!» Захвати все, что вы накопали по этому подполковнику, и поднимись ко мне в кабинет.